что Анжелика пришла из камеры, что между мной и ею стоит закон в лице лейтенанта Трента. И еще я ощущал свое отчаяние. Анжелика была все в том же старом черном платье. Мне вдруг пришло в голову, что случившееся любого бы изменило. Мне же показалось она бледной и усталой, но все той же прежней и очень красивой, все той же неподдельной, вызывающей красотой. Не поздоровалась, настроена была вздорно. Я слишком хорошо знал эту ее манеру еще с давних времен, словно говорящую... Я лучше знаю, что хорошо, а что плохо. Ничего я им не сказала, — начала она. Ты в курсе? Догадываюсь. Дело будет недолгим. Хочу, чтобы все стало ясно. Ты тут ни при чем. Я много об этом думала и все для себя решила. Тебя это не касается, это мое дело». Не позвони я тебе в ту ночь. У тебя не было бы с ним ничего общего. Нет смысла втягивать тебя в разбирательство, и нечего бояться. Я невиновна, пока не докажут, что я это сделала. Никогда не докажут, что я не была в кино. И, кроме того, я этого не делала, Ты это знаешь. Меня могут задержать на несколько дней, и все. У нее с собой была сумочка. Потянувшись к ней, вдруг остановилась. Сигарета найдется? Я достал пачку, подал ей сигарету и довольно бестактно брякнул. Оставь себе. Она сунула пачку в сумочку и окинул меня сдержанным, но решительным взглядом. «Надеюсь, ты меня понимаешь? В ближайшие дни, очевидно, разыщут преступника, и все закончится. Если я сейчас все расскажу, или скажешь ты, то потом возненавидишь меня и себя тоже до конца жизни. Так обстоят дела» что ты еще хочешь услышать? Иди домой. Предоставь все мне. Говорила она только то, что уже давно я твердил сам себе. Приводила те же аргументы. И хотя я так отчаянно хотел, чтобы она убедила меня, из ее уст они звучали еще сомнительнее. Чувствовал, как мной постепенно овладевает искушение, и одновременно презирал себя за эту слабость. Словно прочтя мои мысли, она добавила, — И не думай, что я это делаю для тебя. — Вовсе нет. — Только для себя. — Для себя? — Неужели это трудно понять? Что я делала все эти годы? Чарльз Мэтленд, Джимми Лэмп. А я все уговаривал себя, что могу спасти кого-то своей любовью. И не понимала, что это всего лишь глупость тщеславие и прекрасный повод, чтобы самой болтаться в этом дерьме. Уж самое время ради разнообразия взглянуть в лицо действительности. Я выбрала Джимми. И мне ничего не остается, как взять все на себя. Уже давно мне нужно было как следует получить под зад. Вот оно и случилось. Неожиданно улыбнулась так что не вздумай страдать от угрызений совести, Билл.